В тот вечер по дороге домой я думал, что не вовремя сломал машинку для льда, тем более скоро Новый год. К тому же сегодня утром произошло некое событие. Прямо перед открытием главный директор устроил на нашем этаже собрание. Месье Вернер нервничал. Никогда его не видел таким. Обычно он надут, как индюк. Он заведует винным отделом и руководит всеми продуктовыми отделами. В то утро месье Вернер смахивал скорее на щепаную утку. Во всяком случае, всем служащим на нашем этаже пришлось встать на полчаса раньше и явиться на работу заранее. Всё надо было приготовить до этого треклятого собрания. Месье Джордино не пришёл. Были только Жужжу, Анжела и я. Мы стояли за кассой самообслуживания. Главный директор и месье Вернер в костюме стояли окружённые столами и стульями перед флипчартом, испещрённым цифрами, где на самом верху виднелась надпись «Открыл». Стратегия коммуникации в итоговый период года. Месье Вернер начал свою болтовню, прочитав нам нотацию и заявив, что все большие магазины во всех остальных городах успешнее нас. В этом году доход от продажи продуктов составил лишь 10,4 миллиона, что не покрывает вложения славных людей, создавших наш большой магазин, и что теперь этим людям хотелось бы немножко заработать и получить прибыль. Жюжу шепнул мне на ухо, что прежде всего на новогоднюю премию рассчитывают он самый главный директор. Достаточно, по словам месье Вернера, лишь удвоить показатели, побить прошлогодний рекорд, стремиться к большему и лучшему с улыбкой на лице. Достаточно, по словам месье Вернера, чтобы каждый покупатель, входящий в большой магазин, тратил на 2 франка больше, и мы победим, доведя прибыль до 2 миллионов. Месье Вернер делился с нами секретом успеха. Прежде всего, надо здороваться. Это основа основ. Надо поздороваться, улыбнуться и главное надо знать, что где находится в магазине. Это основа основ. В какой-нибудь день нужно выделить час, обойти весь продуктовый этаж и запомнить, что где находится. Ну да, делать с нам нечего, кроме того, чтобы вне работы приходить в большой магазин и всё подробно запоминать. К тому же, Они всё всегда переставляют. Сегодня томатная паста стоит в первом отделе слева, а через неделю в предпоследнем справа. Месье Вернер передал слово главному директору, который объявил, что следующий год пройдёт под знаком перемен. Анжела шепнула: "Он это повторяет каждый год". Главный директор подтвердил, что месье Вернер уже сказал всё основное, но тем не менее продолжил: "Я думал о рыбах в ящиках, вынотых из холодильника". Хорошо бы их положить на лёд, но это, судя по всему, никоим образом не волновало главного директора. Он спросил: "Вы испытываете голод?" Мы взглянули на него, но никак не отреагировали. Мне хотелось сказать, что я не обедал, но промолчал. Возникла пауза, и он сказал, что мы должны испытывать голод и жажду. Жажду продать. Что делает человек, если он голоден? Он стремится поесть, купить что-нибудь съестное. Так вот, у нас должно быть такое же отношение к работе. Надо жаждать работать. Жаждать увеличения выручки. Ага. С неоплачиваемым перерывом, с восьмичасовым рабочим днём, а на самом деле десятичасовым, из-за того, что надо пропуск к валидатору прикладывать. Боркнул Жю-Жю. Поработал бы главный директор сам здесь денёк и посмотрел, как мы тут жаждем работать. Он вообще представляет, что такое испытывать голод. Если да... То станет ли он приказывает тайком от людей выкидывать всю непроданную еду, чтобы не было грязно. Хорошо, конечно, здороваться с покупателями, но после двадцать седьмого неответившего или ответного я просто смотрю, будто ему настроение на целый день испортили. Посмотрел бы я на главного директора, как он руки будет пожимать этим хмырям. Должен заметить, это собрание меня действительно немножко выбесило. Особенно когда под конец главный директор заявил, что перемены начнутся прямо сегодня, что мы по очереди будем переходить с места на место. Да-да, вы не ослышались, прямо сегодня, за ведущих не касается. И я очутился в отделе овощи-фрукты. Пришлось таскать ящики с редисом, кабачками, свёклой и черешками мангольда. Отбирать не товарные, засовывать их на дно, а наверх класть самые сочные, спелые, толстые. Наполнять ящики, как говорит Тарик, он этим занимается. По его словам, нужно, чтобы у покупателя создалось ощущение изобилия. Тарик здесь недавно приехал из Египта. Там у него был свой ресторан и диплом повара, но тут его не признают. Зарплата у него не ахти. Он не на полной ставке, а на 80%. Получается в среднем 35 часов в неделю. Его это не устраивает. Он хотел бы работать больше. Потому что женат, и ему и женой хватает денег только оплатить счета. Тарик разбирается в своих продуктах. А как он рассказывает о тыкве или даёт понюхать баклажан. Вот бы мне так в моём отделе. Он считает, у меня получится. Просто важно любить то, чем занимаешься. Тарик показывает, как оформлять прилавок. Потом я остаюсь один, потому что его послали в мясной отдел. Я желаю ему удачи. С луи каши не сваришь. Понадобилось много времени и усилий, чтобы всё разложить на прилавке. Месье Вернер меня похвалил и сказал, сегодня в отделе необыкновенно красиво, месье Фишер. Меня это особенно разозлило. Во-первых, обидно за Тарика. Он делает это каждый день и не слышит никаких лестных отзывов. А во-вторых, после речи месье Вернера я без комплиментов вполне обойдусь. Я вернулся в рыбный отдел после обеда. На дворе начало декабря. Месье Джордина говорит, в этом году капитал составил 127 процентов по сравнению с предыдущим, что очень хорошо. Вроде бы мы передовой отдел, лучше, чем мясной. Мы их сделали. Леон тоже всем утер нос в сырном и колбасном. Наши отделы дружат. Как-то вечером я сказал Леону, что собираюсь спуститься на цокольный с помоечной тележкой, и он меня подменил. Сказал, что так и надо. Вечная рыба должны друг друга выручать. После того, как я днём поработал в овощах-фруктах, я кое-что понял. Пришлось заглянуть в их холодильник, и холодильник булошный. Надо было поставить туда ящик с яблоками и грушами для готовых пирогов в кулинарии. Так вот, у каждого холодильника свой запах. Тот, что с рыбой, пахнет морем и хлоркой. Правда, тогда его недавно вымыли. Тот, что для булошной, мороженый мукой. Очень такое люблю. Немножко похоже на запах бензина. Сначала кажется, что воняет, а потом привыкаешь и начинает нравиться. Только ради этого запаха из холодильника стоит работать в булочной. Но вставать надо посреди ночи и потом обязательно следить за температурой, временем выпечки, месить тесто это особая профессия. За рыбой тоже надо следить. Ну да, вскрывать им брюхо жестоко, но со временем Уже делаешь это нежно, оттачиваешь особые навыки. Рыба не бог знает кто. В один прекрасный день один покупатель поведал, что одна рыба не просто отличается от другой генетическим кодом, они отличаются даже сильнее, чем люди. Значит, на самом деле между дарадой и какой-нибудь другой рыбой больше различий, чем между мной и покупателем. То, что я узнал, выбило меня из колеи. Мне правда казалось, что все рыбы одинаковые, и в голову не приходило, что каждая — личность. Непонятно, по какой причине покупатель рассмеялся, когда я поделился с ним своими соображениями. Но в сущности, ведь почему-то правда все считают рыб тупыми, и при этом говорят, что от рыбы умнеют. Пойди тут разберись. Во всяком случае, известно одно, и я часто повторяю это покупателям. Рыба полезна для здоровья, особенно жирная, сёмга, скумбрия, форель, анчоусы, сардины. Очень полезно, потому что её жир содержит омегу-3. Вроде бы эта штука высвобождает серотонин, химическую фигню, которая отвечает за хорошее настроение, нейтрализует последствия Альцгеймера и способствует работе сердца. Покупателям нравится, когда я про это рассказываю, особенно старушкам. Вообще-то не все покупатели злобные. Некоторых я уже узнаю и даже потихоньку к ним привязываюсь. У нас есть постоянные клиенты. С ними я немножко болтаю, думаю, им тоже нравится. Некоторые говорят: "Я славный". Это меня напрягает. Все кому не лень говорят: "Я славный, славный, очень славный". Славный для Наташи, для Эмиля, для покупателей. Вот какой у нас славный Шарль. Надо бы стать противнее. Но не знаю с чего начать. Разочек побыть противным. Может, тогда они взглянут на меня иначе. Впрочем, не знаю. Вечером поговорил об этом с Эмилем на цокольном этаже. После того, как сломал машину для льда, я ужасно разволновался по поводу машины, а он сказал: "Прекрати брать любую вину на себя, Шарль. Ты тут совсем ни при чём". И добавил: "Машина наверняка была бракованная, вот и всё. Это должно было произойти". Я всё сделал правильно, и глупо себя упрекать. А я сказал: "Забавно, люди часто полагают, что быть славным признак идиотизма. С детьми по-другому. Когда ребёнок злой или совершает какую-то глупость, его наказывают, а в мире взрослых всё иначе. Испорченность считается верхом сообразительности. В зловредности есть зло". Да, надо, наверное, перестать быть славным. По крайней мере, Не показывать это качество, больше не оставаться в дураках, не оказывать людям услуги. Я точно знаю, они этим пользуются. Конечно, можно свалить на них. Фу, какие негодяи, но по сути они правы. Я идиот. Знаешь, Шарль, может, самый умный тот, кому в конечном счёте наплевать, что его считают идиотом. В тот день, когда я смогу управлять людьми и командовать Мне удастся крутить Наташу. Ну да, окрутить получится, если мне станет немножко наплевать. Я тяжело вздохнул. Что с тобой, Шарль? Всё это угнетает. Через шуруш масштабно. Стоит сосредоточиться на мелочах. Если покупателей немного, я поглощён уборкой, подобно ангелу. Два раза мой упол, а не один. Так глядишь, и время пройдёт. Мою, как следует. В четыре захода. Сначала расплёскиваю воду, смешанную с моющим средством вокруг прилавков, тру щёткой и шваброй, чтобы отскрести, потом льую из шланга, чтобыбрать пену, и наконец беру большую швабру с резинкой, примерно такую, мы используем для разделочных столов. Она похожа на скребок для мойки окон или стирание с грифельной доски. Поток воды сливается в решётке под прилавками. Они сделаны по-дурацки. Всё время засоряются. Вода оттуда выплескивается и воняет. Тогда я снимаю решётки и направляю воду в основную трубу в дальнем углу отдела. Туда уходит вода, кровь, кусочки рыбы, мыльные пузыри. Основная труба идёт до цоколя и куда-то дальше. Когда я занимаюсь тем, что мою пол и отправляю всё в основную трубу, это помогает мне отвлечься от единственной мысли, которая крутится в голове. Эмиль смотрит на меня с улыбкой. Из беседы о славном парне я перескочил на монолог о мытье полов в рыбном отделе. Это Анжела тебя заразила. Думаешь, она так рьяно моет, потому что слишком много думает? Может быть, всё-таки он удивительный мир магазинов. Между нами и покупателями всё время существует какая-то дистанция между тем, что они видят, и тем, что мы видим как бы изнутри. Они видят прекрасную свежую рыбу. Мы внутренности и липкие перчатки, все в крови. Они видят чудесную витрину, мы воду на полу и засор в трубе, где застряли кости и рыбьи хребты. Мы видим доверху набитые контейнеры. Тебе нужно слово, чтобы точно это описать. Есть прилагательное дезинфицированный. Внешняя красота, а слегка потрёшь проявится мерзость. Это вроде улыбки служащих во время перерыва на кофе. Под ней проступает лицемерие, которое смердит почти так же, как отверстие в трубе цокольного этажа, откуда воняет нечистотами.